но все связанное с ним и в прошлом и пора забыть его имя раз и навсегда. Сапожков вот он реальный, чуткий отзывчивый, смотрит на нее преданными глазами я согласна хотя слова вырвались неожиданно сами по себе Тася не испугалась и не пожалела произнеся их. ей показалось что она все выверила, все предусмотрела. Она знала, на что решилась. И решилась с трезвой головой, и в здравом уме, и обратного хода нет. «Таисия Петровна!» — вскричал Сапожков, схватил ее руки и начал целовать их. «Вы меня осчастливили! Я клянусь, что сделаю вашу жизнь сказкой!» «Погодите!» — рассмеялась Тася. «Не надо мне ничего сказочного!» — Вы должны понимать, что мое согласие на самом деле очень прозаично. Я понимаю. Я завтра же отправлюсь к вашим кредиторам и расплачусь по процентам, а в скором времени выделю сумму и для выкупа закладных. — Я не об этом, — вздохнула Тася. — Вы думаете, что я преследую только меркантильные интересы? — Это немаловажно, — признаю. Но я говорила о другом. Я говорила о любви. Вы понимаете, мое сердце пока закрыто. Возможно, я вообще не знаю, что такое любовь. Вы мне нравитесь, я вас уважаю. Ну и только. Таисия Петровна, я уверен, вы полюбите меня, когда узнаете ближе. Мне бы очень этого хотелось, — искренне ответила Тася. «Конечно! А иначе и быть не может! Я умереть готов за вас!» Неожиданно неизвестно откуда в его руках оказалась кружевная перчатка. «Помните, Таисия Петровна, как вы подарили мне эту перчатку! Я храню ее с тех пор как драгоценность и не расстаюсь с нею ни при каких обстоятельствах!» Он бережно поднес перчатку к губам и перецеловал каждый пальчик на ней. «Она все еще хранит...» «Ваш аромат!» — блаженно произнес Сапожков. Тася была тронута до глубины души и совсем не хотела напоминать ему, что вовсе не дарила ему перчатки, а он сам силой завладел ею. Какой она была глупой и наивной! Почему раньше не понимала, не замечала его доброго и отзывчивого сердца, его приятной наружности и ласкового к ней отношения? «А все могло быть совсем иначе. Откликнись она год назад на предложение родителей и Сапожкова. Почему дети не слушают родителей? Почему не хотят понять, что те желают детям только счастья? Сейчас Тася не смогла бы сказать, что ей тогда не нравилось в Сапожкове. Да просто девичьи капризы. И все». Запашков не остался на обед, уехал, пообещав как можно скорее уладить дела с закладными. В последующие дни Тася жила ожиданием его приезда, но ничуть не волновалась о благоприятном исходе дела. Она верила своему жениху как себе. На смену беспокойству и бессонным ночам пришло умиротворение. Тася не сомневалась, что сделала правильный выбор. Теперь она много внимания уделяла сыну. После заточения в лесу Тася неожиданно прониклась к ребенку огромной любовью, не понимая, как могла раньше оставаться равнодушной к этому маленькому и беспомощному существу. Она по-прежнему много гуляла и неизменно с ребенком. Митька сделал удобные саночки с ручкой, И Тася с удовольствием возила своего Сереженьку по парку, мечтая о том дне, когда он вырастет. Развивался он, по авторитетному мнению Матрёны, быстрее иных детей. Мальчик уже смеялся. И Тася казалось, что он узнает ее, хотя, бесспорно, более всего он тянулся к кормилице, находившейся при нем почти неотлучно. Но глупо было бы ревновать к ней. С приключения в лесу прошел месяц. Был конец февраля. Природа уже дышала весною.